Ирина Кундик. Проект «Амалия». Часть 1 Прошлое. Введение. Эта первая книга из серии посвящена на предыстории проекта «Амалия». Основные события, описанные в книге, охватывают временной период от начала прошлого века до наших дней. Сразу хочу предупредить. Если у вас возникнет ощущение, будто где-то вы уже читали о подобных событиях или встречали персонажа этой книги в реальной жизни – то это всего лишь случайное совпадение ничего больше. Если в процессе чтения вам захочется поделиться своими мыслями, сообщите об ошибках, опечатках, логических несоответствиях или просто дать обратную связь, пожалуйста, оставляйте комментарии на том ресурсе, где вы нашли эту книгу. Главное, чтобы я смогла увидеть ваши комментарии.